«Вообще, кроме исследования мира, я должна сделать еще кое-что важное. Я смогла отправиться в путешествие, хотя мои конечности и глаза лишь очень качественные подделки. В первую очередь я отправилась во внешний мир, чтобы вернуть части своего тела, вот только столько всего происходит, что я временами об этом забываю. Надо бы об этом не забывать. Только неудобство-то не вызывает. Вот я иногда перестаю обращать на это внимание» и все же я могу чувствовать свои части тела. Хоть сейчас со мной подделки, связь с моими конечностями и глазами никуда не делась, и я могу понять, где они находятся. Думаю, стоит обсудить это с господином Рореном. Но перед этим надо было выяснить, нет ли в гильдии запросов, которые могут быть как-то связаны с моим телом. Уж лучше браться за здания, связанные с поиском, чем за то, где точно ничего нет. К счастью, один такой запрос я нашла, и отправилась к господину Рорану. Я попросил его сопроводить меня, он согласился, и мы отправились в школу авантюристов. Место назначения – лабиринт под школой. Точнее, мы отправимся туда вместе с выпускниками, хотя меня это не особо интересовало. Если выполнить работу, то и основные цели достигнуть получится, потому я молилась за успех. Существуют разные виды лабиринтов. Есть как созданные людьми, Так и природные. Природные появляются случайно, и там царит разнообразие как биологическое, так и магическое. Как я поняла, в этот раз что-то среднее между искусственным и естественным лабиринтом. Спуск в лабиринт был частью экзамена, чем я никогда не занималась, так что было немного интересно. Но оставался один вопрос. Похоже, из этой школы был и господин Красс. Это я услышала от него лично по пути сюда но отношение к этому человеку и так было отрицательным, так что теперь и к школе отношение ухудшилось. Хотя он поумерил свое высокомерие, чем очень меня удивил. Возможно, дело было в том, что господин Рорен смог утереть ему нос, еще и спас его любимую. Можно сказать, что не часто бывают случаи, когда люди начинают двигаться в правильном направлении. Так что это скорее к удаче. Вот только он все такое же ловелас, так и хочется, чтобы его кто-нибудь прирезал хотя за спиной врага всех женщин стоят серьезные организации, думаю, без своей защиты он скатился бы до обычного преступника. Я думала, правда ли директор школы человек во время собеседования? От директора школы мы получили информацию на учеников, и среди них были ребята, которых господин Рорен спас накануне в таверне. А раз уж так сложилось, он вызвался сопровождать именно их, но ведь и правда куда лучше идти с хоть немного знакомыми, чем вообще неизвестно с кем. Дети не только не были особо осторожны, вообще мне все это не нравилось. Можно ведь было бы прятаться за углами? Нет, нельзя. Они совсем не собираются быть осторожными, что вызывало озадаченность. Для меня оказалось сюрпризом, когда одна ученица начала с интересом относиться к господину Рорану. А, извиняюсь за слова, но мне захотелось, чтобы она не покинула этот лабиринт, но об этом я господину Рорану точно не расскажу. Находиться здесь было довольно странно. Монстры здесь были ужасающе слабыми. Возможно, в лабиринте что-то происходило или случилось что-то странное в его системе. Все это было достаточно необычно. Я думала, что ученикам надо зачистить лабиринт и живыми выбраться на поверхность. Но монстры оказались ужасно слабыми, да еще и почти не встречались. Благодаря удаче мы продвигались пугающе легко. Проблема была в том, что такие выпускники когда станут авантюристами, долго вряд ли проживут. Но я была просто наблюдателем, не собиралась пересекать допустимую грань и просто шла к своей цели. Для меня это было даже удобно. Они сами уничтожали препятствия на дороге. Их судьба совершенно не связана с моей, потому мне лишь оставалось радоваться, что я могу добраться до своей цели в самом низу лабиринта, так я думала, пока не появилась Тина. Тина ⁇ это безмозглое скопление, слизи, Ее легко уничтожить, разрушив ядро или спалив, но в этом ограниченном пространстве ее было пугающе много. Даже господин Роран не мог с ней справиться, так что оставалось лишь уходить вглубь по лабиринту. Осложнило все то, что мои руки и ноги перестали нормально двигаться, и мне снова пришлось доставлять проблемы господину Рорану, но похоже мое состояние как-то связано с появлением этой тины. Причин появления этих монстров несколько, и одна из них... Возмущение потоков маны. Тут Тины было пугающе много, значит, искривление потока должно быть серьезным. как раз это и повлияло на работоспособность моих конечностей. Хотя понимание этого легче всё не делало. Мы не понимали, откуда столько Тины и продолжали бежать, а на нас, не отставая, охотились как на добычу. А еще мне кажется, я ощущала какое-то странное присутствие. Мы объединились еще одной группой наблюдателей, А именно с господином Красом и госпожей Анджи, потом спасли одну ученицу и направились вниз. Там на входе кто-то остановил хранителя и предчувствие у меня по этому поводу было нехорошее. В итоге мы добрались до цели, и я нашла свою левую руку. Так ко мне вернется часть сил, но и выше шанс быть раскрытой, и теперь придется больше сил вкладывать в скрытность. Подобное я могу себе позволить только с одним человеком. Было бы неплохо, если бы здесь все закончилось, но оказалось, что наши подопечные задумали воскресить злое божество. Говорили они громко, только проиграли легко, но оказалось, что злое божество и так собиралось воскреснуть. Мне и самой такое видеть впервые довелось, а еще, к нашему счастью, злой бог сказал, что он ленивый. Сражаться ему не хотелось, он назвал себя Дауна Слосакедия, после чего исчез, оставив нам сувенир в виде огромной тины. Было бы проще, если бы мы ее сожгли. Но мы этого не могли. Тина съела одного из учеников и поглотила господина Рорана. Меня не волновали остальные, но я не хотела, чтобы приманкой выступал именно он. Я уже думала разнести все вокруг, когда господин Роран меня остановил. Противник был всего один, и как-нибудь своими силами он должен был с ним справиться. И все же я переживала, что из такой ситуации господин Роран выбраться не сможет. Хотя он как-то смог размахивать своим огромным мечом внутри Тины. Только мне казалось, что с человеческими способностями даже этим огромным мечом тело Тины не уничтожить. Вряд ли он вышел за пределы возможностей человека, когда разрушил ядро, и все же я не могла понять, что происходило с телом господина Рорена. Мне хотелось исследовать человека, который смог уничтожить ядро Тины изнутри и выбраться, но вокруг были люди, к тому же надо было доставить господина Рорена в больницу, В общем, я сдержала свое любопытство и покинула лабиринт. На этом наша работа была окончена. Думаю, на этом закончить записывать. У господина Рорана уже входит в привычку попадать в больницу после окончания работы, и я не чувствую, что это когда-нибудь закончится. Главное, что это в итоге угроза его жизни не несет. А продолжение напишу, когда мы отправимся в следующее приключение.